Глава семнадцатая Прошло несколько дней. Лиза, Вальдемар, сидя на раскладушке, скривился. — Ты моей смерти хочешь? — Нет, — хихикнула в ответ, поудобнее устроившись на мягких подушках. — Но в этой постели я буду спать одна. Уж прости. Меня всего корежит от этой жесткой кушетки. Кто придумал такое орудие пытки? «Ой, да ладно!» — поморщилась в ответ. «В моем мире многие люди в свое время спали на раскладушках. Это, кстати, весьма удобно. И такая кровать не занимает места. Поставил и убрал». «Нет, эту конструкцию придумал какой-то садист». Мужчина поднялся и потянулся, продемонстрировав мощную обнаженную спину. «Я больше так не выдержу». «Мы можем просто вернуться домой», — предложила я, игриво прикусив губу. Когда возник вопрос со вторым спальным местом, мне в голову пришла идея с раскладушкой. Князь поддержал ее и создал некое подобие, а теперь сам же был недоволен. Вальдемар резко обернулся, прищурился и выпалил. «Не дождешься!» а потом направился в ванную комнату. Засмеявшись, поднялась и стала заправлять кровать. В уединенном домике мы провели уже несколько дней. Это время определенно нас сблизило. Вальдемар открылся для меня с другой стороны. Он оказался галантным кавалером. Рядом с ним я чувствовала себя хрупкой статуэткой. Благодаря отличному чувству юмора его рассказы завораживали. Как бы я ни отрицала очевидное, меня тянуло к этому мужчине. Только вот грань, которую сама же очертила, переступать не торопилась. Я хотела услышать от Вальдемара то, что хочет любая женщина. Но князь продолжал ухаживать и молчать. «Лиза!» Услышав вопль, резко обернулась и увидела мерцающее пространство из которого, словно ядро из пушки, прямо на меня вылетел Чустафус с испуганными круглыми глазами. Автоматически протянула руки и поймала незваного гостя. — Лизенька! – прошептал крылатик и потерял сознание. — Чуча! — перепугалась я и встряхнула мышь. — Эй, перестань прикидываться! Эй, эй! Осознав, что фамильяр в настоящем обмороке, перепугалась не на шутку, рванув к ванной комнате, заверещала «Вальдемар! Вальдемар!». Князь появился через мгновение, весь в мыльной пене и узком полотенце на бедрах, которое практически ничего не скрывало, но, если честно, сейчас, в принципе, было не до этого. Что случилось? Выпалил он звериным взглядом, осматриваясь по сторонам, явно выискивая внезапно появившегося врага. «Вот!» — сунула ему мышь практически в лицо, чуча в обмороке. «Притворяется!» — процедил князь, смахнув со щеки капли воды. «Нет!» — поспешила заверить я. Мужчина провел ладонью над чушкой фуса и качнул головой. «Хм!» «Действительно не притворяется». А затем, положив руку на фамильяра, закрыл глаза. Я почувствовала приятное тепло, а потом Чуча встрепенулся. «Очнулся!» — радостно прошептала, прижимая крылатика к себе. «Теперь все будет хорошо. Сейчас вернусь». Князь, сверкнув голыми ногами и тем, что выше, поспешил скрыться за дверью. — Лизонька! — мышь грустно посмотрел на меня. — Беда пришла в наш дом. — Какая? Мама? В душе все сжалось в страхе. Все-таки у матери больное сердце, а она возомнила себя дебютанткой и горцевала на балу, как шестнадцатилетняя. — С ней что-то случилось? — Нет еще, но может случиться. — Лиза, твоя мама! «Это какой-то природный катаклизм!» Мышь вспорхнул крыльями и, заглянув мне в глаза, внезапно предложил. «Давай ее отправим домой!» Хмыкнув, едва сдержала улыбку и уточнила. «Может, ты уже расскажешь, что случилось?» «Да», — поддержал меня Вальдемар, который вернулся полностью одетым. «Твоя мама собралась замуж!» выпалил мышь удивленно приподняла брови в ожидании продолжения меня прислал фарамир выдохнул чувствоффу там во дворце назревает бунт правитель потребовал немедленно привести вас так это он взломал мою защиту уточнил князь а кто же еще скривился фамильяр но как вы нас нашли знаешь Ты бы и не такое сделал, если бы твой замок атаковали местные дамы с требованием немедленно разобраться с разлучницей достопочтенных семейств. — Что? — невольно охнула я. — Что, что? — Чуча горько вздохнул. — Антонина все эти дни веселилась на балу и вскружила голову практически всем мужчинам. Пока вы тут разбирались со своей любовью, твоя мама времени зря не теряла. Она составила расписание и по очереди со всеми кавалерами ходила на свидания. Мужчины женаты и нет, все перессорились. Еще никогда наш мир не видел столько вызовов на дуэль. Но едва Фарамир успокоил своих подданных, запретив магические поединки, В замок ворвались дамы, и каждая требует вернуть в дом законного мужа. Надо это безобразие как-то прекратить, но как? Антонину Васильевну уже не остановить. Вальдемар посмотрел на меня и уточнил, что будем делать. Он прав, маму не просто остановить, призналась я. Поэтому предлагаю бегство в мой мир. Чуча резко поднял две лапы вверх и закивал. «Я согласен!» Рассмеявшись, погладила его по толстому брюшку и поинтересовалась. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что натворил, предложив Вальдемару пригласить погостить мою маму». мыш вздохнул и опустил голову. Я посмотрела на князя и скомандовала. «Сейчас переоденусь и возвращаемся». «Фарамира надо спасать!» Мужчина грустно вздохнул и кивнул, понимая, что я права. Как только я собралась, Вальдемар открыл портал. К моему удивлению, в этот раз мы оказались сразу во дворце, вернее, в тронном зале. Фарамир сидел с поникшей головой, мама занимала кресло у окна и, важно, пила чай в полнейшей тишине. При нашем появлении правитель встрепенулся и с некой радостью в голосе воскликнул «Ну, наконец-то!». Мама повернулась ко мне, окинула пристальным взглядом и уточнила «Дочь, у тебя есть для меня хорошие новости?» «Смотря что ты имеешь в виду», — хмыкнула в ответ. Мама привычным образом скривилась и промолвила «Дочка». Ты упускаешь то, что жизнь сама тебе дает в руки. Разве так можно? Ответить я ничего не успела, потому что вмешался Фарамир. В его голосе слышались нотки усталости и некоего раздражения. Драгоценная Антонина Васильевна, зато вы берете все от этой жизни, не правда ли? — Важно кивнула мама. — Я считаю, что уже нахожусь в том возрасте, когда могу позволить себе все. Разве не так? Правитель открыл рот и тут же его закрыл, видимо, не подобрав достойного ответа. Зато чувствуфос, не стесняясь, уточнил. — Так выбор уже был? А то там... — кивнул в сторону окна. Весьма горячая ситуация. Я не виновата в том, что эти чопорные дамы не могут удержать интерес своих мужчин. «Мама!» — возмущенно воскликнула. «Что, мама, что?» Я говорю, что тут все погрязли в своей добродетели, забыв, что даже в возрасте человек имеет право выбора и шанс на счастье. «Да-да», — прокомментировал Фарамир, — «за какие-то короткие дни праздника вы успели всполошить всех моих подданных». «Я просто развлекалась», — парировала мама. «Интересно, а кто теперь за это все отвечать будет?» — хмыкнул правитель. И почему-то посмотрел на меня. Будто ответственность за происходящее лежала только на моих плечах. В воздухе повис этот вопрос, ответа на который ни у кого не было. Внезапно двери главного входа распахнулись, и в зал спешно вошел князь Александр с огромным букетом роз. Не обращая ни на кого внимания, он подошел к маме и, бросив охапку белоснежных цветов к ее ногам, Привстал на одно колено и торжественно выдохнул. «Княгиня Антонина, вы такая невероятная. Я прошу вас стать моей супругой. Обещаю, что сделаю вас счастливой». Фарамир от неожиданности наклонился чуть вперед и обронил. «Князь, вы уверены в своем решении?» Мужчина резко обернулся, чуть поклонился и важно произнес: «Прошу простить мое вторжение, но дело не терпело отлагательств. Да, я уверен как никогда, эта женщина моя, и я готов за нее бороться». Мама бросила на меня победоносный взгляд, протянула руку князю и промолвила: «Я согласна». В то же мгновение на ее пальце оказалось кольцо с булыжником, который ослепительно сиял, слепя всех вокруг. Замечательно! Фарамир встал и шагнул к окну. Я автоматически последовала за ним и охнула. В Королевском парке яблоку некуда было упасть. Дамы различных возрастов заняли все аллеи. Правитель посмотрел на маму, которую жарко обнимал Александр, и хмыкнул. «Думаю, о вашей помолвке придется объявить принародно. Прошу за мной!» Мы все вышли на террасу. Увидев Фарамира, женская толпа недовольно взревела. Правитель поднял руку, давая жестом понять, что требует тишины, а потом сообщил. Князь Дерет сегодня объявил о своем желании связать себя узами брака с княжной Антониной. «Как правитель я засвидетельствовал их помолвку, и в ближайшее время вы получите приглашение на свадьбу». Мама довольно улыбнулась и прижалась к жениху, обнимающего ее как свое драгоценное сокровище, которое он боялся упустить. Внизу толпа из женщин радостно воскликнула и стала расходиться. Фарамир посмотрел сначала на меня, затем на Вальдемара, а потом уточнил. «Ну, а вы чем нас порадуете?» Я бросила взгляд на князя, который просто пожал плечами. Правитель, осознав, что ответа не дождется, поинтересовался. «Лиза, а какие твои дальнейшие планы?» Я посмотрела снова на князя, который так и продолжал молчать. И задумчиво промолвила. «Не знаю. Наверное, хочу вернуться домой». «Дочь, а я остаюсь», — заверила мама. «Так что подумай». Я посмотрела на Вальдемара. Он стоял с каменным лицом и пялился в одну точку. чувствув усел на мое плечо и вздохнул: "Лиза, ты же останешься". Еще раз посмотрела на князя, напоминающего статую, перевела взгляд на Фарамира и промолвила: "Я хочу вернуться домой". "Да что же вы тут творите?" послышалось в ответ. "Лиза!" застонал чуча и уткнулся мордашкой в лапки. «Я хочу домой», — упрямо повторила я, чувствуя, как в душе рвется струна. За те несколько дней, что мы провели с Вальдемаром вместе, мне казалось, что он действительно стал относиться ко мне по-другому, но сейчас его молчание было красноречивее всяких слов. Видимо, князь понял, что произошла ошибка. От этих мыслей стало невыносимо больно, и, чтобы скрыть эмоции, отвернулась. Правитель поднялся со своего места и отрешенно покачал головой. Он серьезным пристальным взглядом окинул Вальдемара и цокнул. «Неужели вы не понимаете?» Не дождавшись никакой реакции, он махнул рукой. «Ай!» А затем подошел ко мне. Заклянув глаза, тихо спросил. «Может, ты согласишься остаться в моем дворце? Погостишь, успокоишься, все тщательно обдумаешь. Ведь ты сейчас принимаешь самое главное решение в своей жизни. Ошибка будет фатальной. Лиза, прояви благоразумие». Прикусив губу, автоматически посмотрела на Вальдемара. Князь подошел ко мне и промолвил «Лиза, не уходи! Почему я должна остаться?» В этот момент мне хотелось услышать всего три слова, самых главных слова на свете. Их подсознательно ждет каждая женщина от мужчины, с которым предполагает связать жизнь. В моем сердце уже зародились чувства к Вальдемару. И больше всего на свете я хотела взаимности. Задав вопрос, сжала руки в кулаки, ожидая ответа. — Ты мне нужна, Лиза. — Нужна. В этот момент внутри меня все сжалось. — Нужна. — промелькнула грустная мысль. — Не этих слов я ждала. Понимая, что проиграла, вздохнула. — Вальдемар. Мне надо вернуться домой. Но почему? Потому что сегодня я тебе нужна, а завтра — нет. И вообще в этом мире для меня нет места. Разве это непонятно? Я вздохнула с горечью, осознавая, что это правда. Лиза! Лиза! Чустафас! Все это время сидевший на моем плече запричитал. «Не бросай нас, не уходи!» «Миленький!» — с нежностью погладила его. «Но ты же видишь, что ничего не получилось!» Мама, молча наблюдавшая за всем, внезапно вмешалась. «Знаешь, Елизавета, твое упрямство иногда доходит до беспредела!» Пожав плечами, посмотрела на Вальдемара и уточнила. «Через какое время ты сможешь открыть портал?» «Неделя, две. Мой резерв пока пуст», — послышалось в ответ. «Черт! Две недели — слишком много. За это время мое сердце окончательно привяжется к нему и потом разобьется на осколки». Невольно сжала руки в кулаки. «Я могу поделиться с тобой силой предложил Фарамир. «Ты?» — Вальдемар, нахмурившись, недоуменно посмотрел на него. «Да, если Лиза уже все решила, смысл оттягивать неизбежное». Чувство на моем плече зарыдал. Аккуратно взяв его в руки, подошла к маме и протянула ей своего маленького друга со словами. Позаботься о нем, пожалуйста. Иногда навещай и не обижай. Я поручаю тебе заботу о нем. Хорошо, дочка. Мама крепко обняла меня и шепнула на ухо. Зря уходишь. Здесь полно видных мужиков. Есть из чего выбрать. Ты неисправима, вздохнула я и передала ей плачущего мыша. Шагнув к мужчинам, сообщила. Я готова. Тогда приступим. Фарамир взял Вальдемара за руку и, зажмурившись, беззвучно что-то стал шептать. Князь Делеви немигающе смотрел на меня, и в его глазах я наблюдала океан эмоций. — Скажи, скажи, что ты чувствуешь! — мысленно взмолилась я, но ответом мне была тишина. — Может, останешься? — спросил Вальдемар. — Нет, — качнула головой, — нам пришло время расстаться. Мужчина кивнул, а затем, подняв руку, стал чертить в воздухе непонятные знаки, которые один за другим вспыхивали цветным огнем. В какой-то момент они выстроились в большой овал, внутри которого мерцало пространство. — Портал готов. Едва сдерживая слезы, выдавила улыбку и заверила. «Я всегда буду помнить о вас». Потом, посмотрев на Вальдемара, шепнула. «Прощай, мой князь». А затем, боясь передумать, решительно шагнула в портал. И уже через мгновение стояла в своей квартире. Несколько дней спустя. Одиночество бывает разным, как это ни странно звучит. Оно бывает спасительным, и мы стремимся к нему, чтобы обрести дополнительное спокойствие и побыть тет-а-тет -тет сами с собой. Бывает счастливым, когда остаешься наедине со своей неожиданной и очень приятной радостью. Бывает тихое, грустное и безразличное когда в душе уже все чувства перегорели, превратились в пепел. Одиночество бывает очень разным. Мое имело горький вкус, ведь от разлуки разрывалось сердце, и спасения от этой боли не было, я осталась совсем одна. И самое страшное, что не было того, кто бы выслушал, утешил, пожалел, хотя это был мой выбор, исключительно мой, и ответственность за последствия ложилась только на мои плечи. С работы, понятное дело, меня уволили. Объяснять, что произошло и где пропадало, не стало. Просто молча забрала свои документы. Бывшие коллеги откровенно косились, ведь мама подняла на поиски дочери почти весь город, а тут... Я, бессовестная, объявилась живой и здоровой. Соседи тоже перешептывались за моей спиной, даже особо не скрываясь. Нагулялась, мать до приступа довела, вот бесстыжая. Я закрылась дома, перестала вообще куда-то выходить. Лучшими моими друзьями стали телевизор и холодильник. По ночам тягостные мысли не давали покоя. В душе поселились сомнения, а правильно ли я поступила, решив просто отступить. Разум говорил, что да, а вот сердце было с ним совсем не согласно. Вот так меланхолично один день перетекал в другой. Иногда я выползала в магазин, затаривалась по полной всякой вредной едой и закрывалась в своей берлоге. Была съедена тонна мороженого, выпито столько бутылок вина, пролито немало горьких обидных слез. Жизнь плавно превратилась в непонятную рутину. Вернее, трясин, в которую все больше и больше затягивало. Иногда я ловила себя на мысли, что если меня вдруг не станет, никто даже не расстроится. Это пугало. Проявлять слабость было не в моих правилах. Я знала, что надо взять себя в руки, начать свою жизнь сначала и больше никогда не оглядываться на прошлое. Но вот пока просто не получалось. Лиза, Лиза! Вздрогнув, встрепенулась я, осознала, что принимая ванну, сама не заметила, как уснула. Вода уже остыла и неприятно холодила тело. Выдернув пробку из ванны, Быстро встала и включила горячую воду. Простояв под душем несколько минут, Завернулась в полотенце и покинула ванную комнату. По привычке, шаркая тапками в виде смешных собачек, Поплелась в свою спальню. Внезапно откуда-то послышался звон. Тихий, характерный, звенящий, будто разбитая чашка. Но вот. «Уже непонятно, что мерещится», — качнула головой. Тут же раздался стук дверцы кухонного шкафчика. Замерев, прислушалась. Все происходящее казалось более чем странным. Сделав шаг вперед, бросила взгляд на входную дверь. Все было как обычно. Ключ в замочной скважине, цепочка застегнута, глазок закрыт. Стало страшно вдвойне, промелькнула мысль о грабителях, но на мой этаж вряд ли бы полез какой-то воришка, ведь очень высоко, и тут меня осенила догадка. Конечно же, я оставила при открытом окно, и ко мне залетела птица. Взяв веник, решительно направилась на кухню, но едва перешагнула порог, невольно закричала. У холодильника стоял высокий темноволосый мужчина и тщательно изучал его содержимое. От моего вопля он резко обернулся и выдохнул. «Лиза!» Испуганно замерев, рассматривала Вальдемара, не веря своим глазам. Сейчас передо мной был мужчина, вполне обычно одетый. Темные штаны, рубашка, черные туфли. Мотнув головой, пробормотала. «Не может быть! Лизенька". Вальдемар шагнул ко мне. «Я тебя люблю! Люблю и жить без тебя не могу! Я пришел за тобой!» И тут, наверное, внутреннее напряжение последних дней меня отпустило. Слезы сами по себе покатились по щекам. Под действием эмоций стала лупить князя веником, который держала в руке. — Гад! Какой же ты, гад, напугал! Ты зачем явился, зачем? Уходи! Видеть тебя не могу, уходи! — Нет. Вальдемар ловко выдернул из моих рук грозное оружие и, отшвырнув его в сторону, обхватил меня за талию и крепко прижал к себе. Я пойманной рыбкой забилась в его объятиях, пытаясь, вырваться, Но мужчина лишь крепче прижимал к своей груди, шепча. «Прости, прости, что повел себя так, сглупил, сдурил и подумать не мог. Прости, что сразу не догнал, не гони, я все равно не уйду, просто не уйду, потому что ты живешь в моем сердце, в моей крови, Лизонька, милая, хорошая». Прижавшись к нему, вцепилась руками в его футболку и просто расплакалась. ш, -ш Вальдемар подхватил меня на руки и направился в глубину квартиры. После его огромного замка наша трешка для него была совсем крохотной. Он сразу и безошибочно обнаружил спальню. Усадив меня на постель, накинул на плечи халат, висящий на спинке кровати а потом опустился на корточки, взял за руки и коснулся губами ладоней. Так соскучился. Я смотрела на Вальдемара, и мое сердце оттаивало. Отчаяние отступило, уступая место теплым нежным эмоциям. Но опять же, это были мои чувства. «Зачем ты пришел?» — тихо спросила, ожидая правдивого ответа. «За тобой, любимая, за тобой. А если я не пойду?» «Значит, мне придется остаться здесь», — решительно заявил мужчина. «Знаешь, только когда ты ушла, я осознал, что такое сердечная боль. Во мне будто что-то умерло. Я люблю тебя и не отступлю. Прости, что не удержал. Мне казалось, что ты все о моих чувствах поняла еще в домике. И когда собралась вернуться в свой мир, я подумал, что не нужен тебе, и решил отпустить. — А что заставило тебя изменить свое мнение? — Хм. Вальдемар хмыкнул и, сев рядом со мной, обнял за плечи. — Сначала мне все высказал Чустафус. При словах о мыше невольно улыбнулась и уточнила. — Как он? — Плохо. Без тебя совсем отбился от рук. Заявил, что отказывается быть моим фамильяром, потому что будет служить только княгине де Леви, то бишь тебе. Он неисправим, — пробормотала я. Затем твоя мать назвала меня Олухом, и князь Александр ее поддержал, как и Фарамир. А потом правитель передал мне одну магическую запись, Со словами, что если я не дурак, то все пойму. И что там было? Наш последний разговор во дворце. Лиза, я смотрел в твои глаза и все понял. Ты ждала не только поступков. Ты хотела услышать мои признания, а я сглупил. Я так привык для всех быть холодным главным магом мира что даже не понял, что своей сдержанностью оттолкнул тебя. Прости меня, Лиза. — Вальдемар, как ты пришел? Ведь твоя сила! Разорил королевскую сокровищницу и воспользовался резервным накопителем силы, который правящий род хранил много веков. — Ой! Осознав масштаб происходящего, прижала ладошку к щеке. — А что сказал Фарамир? — Сказал, чтобы без тебя я не возвращался, — рассмеялся князь. — Так что, милая Лиза, без тебя мне жизни нет, да и домой меня никто не пустит. Улыбнувшись в ответ, посмотрела на него и поинтересовалась. — А ты о моих чувствах спросить не хочешь? — Нет, Лизонька, твои глаза красноречиви всяких слов. Ты моя, а я твой. И наша любовь обоюдна. Не это ли счастье? Прижавшись к мужской груди, согласно вздохнула, чувствую себя невероятно счастливой. Любимая, услышала я шепот, и мое сердце забилось сильнее. Некоторое время молчала, а потом вспомнила. А что ты делал на кухне? Открыв портал, сразу понял, что ты принимаешь ванну. И решил пока осмотреться. Скажу, что в твоем мире много необычных вещей. Большой шкаф с продуктами — очень замечательная идея. «Холодильник», — буркнула я. «Мы называем его холодильник». И название подходящее. В его голосе послышались юмористические нотки. Подняв глаза, натолкнулась на внимательный мужской взгляд. «Лиза!» Мы возвращаемся или остаемся? Решение за тобой. Как скажешь, так и будет. А как же твой мир, род Деливи, Чустафус? Для меня нет ничего важнее, чем ты, — послышалось в ответ. Возвращаемся. Без промедления промолвила я, понимая, что именно этого хотела все эти дни. Ты никогда об этом не пожалеешь, — прошептал Вальдемар и меня поцеловал.